Неправовой характер государства и управления Много сказано и написано о неправовом характере государства в России, о беззаконии и пренебрежении к закону на всех уровнях жизни общества. Много писали и о том, каковы могли быть причины, и навязанный татарами деспотический стиль управления, и хроническое состояние войны, препятствующее созданию основ гражданского общества и правового государства, и тлетворное влияние Востока. Чаще всего эти аргументы сводятся к выводу, что неправовые отношения и беззаконный образ жизни навязаны русскому обществу, враждебным ему российским государством. То есть, Чуждое по духу государство узурпировало народную жизнь, и изначально патриархальный, добрый, законопослушный русский народ, принужденный жить по чужим законам, которые не соблюдаются самим же государством, в качестве защиты выработал в себе наплевательское отношение к закону. Получается, что государство – корень всего беззакония. Убейте государство, и все будет хорошо. Народ в соответствии со своей народной моралью, как думали многие, начиная со славянофилов, начнет жить своей праведной жизнью, соблюдать добродетельные обычаи и установления. Все будет тихо, мирно и славно. Лестно, конечно, так думать. Но если посмотреть на реальные события, которыми сопровождалось случавшееся несколько раз в русской истории разрушение государства, то мы обнаружим, что на развалинах беззаконного государства народ выстраивал по имевшимся у него в головах образцам и стереотипам новые конструкции ничуть не лучше старых, и продолжал жить той же беззаконной жизнью, нарушая законодательство на всех уровнях управления. Да и вообще, надо сказать честно, неправовой характер отношений, игнорирование закона, в России это характерно не только для государства, но и для общества в целом. Причем для населения не в меньшей степени, чем для государства. Идея законности правового государства никогда не была для простого народа своей. Нам нравится рассуждать о том, что власть должна доходить до каждого отдельного человека. Ответственность – делегироваться до самого низа. Обязанности – четко распределяться. Но в реальности мы быстро устаём от этих правил игры. Начинаем искать лазейки, чтобы их нарушить и при первом удобном случае спихнуть ответственность обратно наверх пишет Краснова Сейчас можно долго спорить о том, кто первый начал государство ли с самого начала было беззаконным и обрекло формирующееся общество стать беззаконным, или наоборот, сформировалось беззаконное общество, и оно уже вынудило государство стать таковым. Исторически государство в России случилось раньше, чем общество. Государство формировало для себя народ а не наоборот, как это было в большинстве стран мира. Русский этнос в его современном понимании как нечто единое по существу был вынинчен государством. Следовательно, государство виновато в большей степени, но это уже не так важно. Важно другое, то, что весь народ от конюха и до монарха, от вахтера и до генерального секретаря, един в своем стремлении не соблюдать закон и уклоняться от его исполнения всеми возможными способами. Я, нормальный цивилизованный по российским понятиям человек, оказываясь за границей, по степени соблюдения правил становлюсь на одну доску с последним тамошним бомжом. Титанических трудов, изнурительного внимания к мелочам требует жизнь на Западе от русского человека. Все время приходится поступать не так, как привычно и как удобно, а как положено. Идет ли речь о соблюдении правил уличного движения, ритуалов служебного этикета или же общения в быту? Оказывается, невероятно сложно существовать в правовом государстве, настолько мы, русские, беззаконны. Неправовой характер государства и управления, игнорирование законов и правил являются неотъемлемыми чертами русского образа жизни. Следовательно, они не могут не быть связаны с главными базовыми особенностями России, русского общества, с важнейшими характеристиками нашего менталитета. А поскольку мы выяснили, что ключевым элементом русской модели управления является существование двух режимов управления, двух стереотипов поведения в каждой голове и обществе в целом – нестабильного режима – аварийного, мобилизационного и стабильного режима – застойного, то нельзя не прийти к выводу, что законодательство не рассчитано на такую двойственность. Правовой подход предполагает, что каждое действие требует однозначной оценки со стороны закона – с точки зрения универсальных правил поведения.